Глава вторая. Поднявшись на веранду, неуверенно взялась за ручку двери. Появилось тихое хорошее предчувствие. Я не верила в такие глупости, но вот сейчас отчётливо понимала: уезжать нужно, но здравый смысл остановил нарастающее смятение. Тут час до города, потом по пробкам. Лучше всё же поздороваться с хозяевами дома, выпить чашечку чая, немного отойти и вот тогда улепётывать отсюда. Пройдя в дом, громко окликнула подругу. Ответом мне был шум из кухни. Разувшись, проследовала туда. Лизонька, какой сюрприз! Тут же подскочил Пётр. Ты тут что делаешь? слёту спросила я в лоб. Гуленька пригласила, вот такой вот сюрприз. Я осмотрела его с ног до головы. Надо же, прихорошился, подстригся. На меня это не тронуло. И вроде не должно быть так, ведь он мой единственный, и столько лет вместе, но сердце молчало, а неприязнь росла. Да, прискорбный сюрприз, прошипела я. Оль, а что ты не предупредила, что ещё гости будут? Подруга помялась. Поняла, видно, что за тея её не самой лучшей была. Ну мы думали, может, вы поговорите? Промямлила она. Тоже мне миротворцы. Кто вообще просит в личную жизнь лезть? Что за привычка такая в чужом грязном белье пытаться разобраться? А если твой Саня с другой на твои глаза в постели скакать будет, ты очень с ним после этого беседы вести захочешь. Но там Олеся. Ольга выглядела виноватой. А Олеся тут причём? Её вина лишь в том, что дура набитая. Ей по ушам прошлись, она и ноги раздвинула. Или думаешь, она единственная была? Лиза, давай не будем ворошить прошлое, тут же попытался закрыть мне рот бойвший. Да какое прошлое? Е недели не прошло, прорычала я. Ольга отошла к плите и скрестила руки на груди, взгляд, которым она одарила птюню ничем хорошим не сулил. В общем, ты прости, подруга, но я сейчас передохну, чайку ради приличее попью, не зря же полсотни километров отмахала. И обратно. Как раз вернуться до захода солнца успею. Лиза, ты же ночевать собралась? Пётр усиленно делал вид, что ничего не произошло, и мы с ним просто слегка повздорили. Сидит весь такой вольяжный хозяин жизни. Рубашечка белоснежная, две пуговички расстегнул, рукава закатал. Глазки кобели настроит, так бы и зарядила горячим чайником промеж глаз. Я никогда особо доброй не была, а вот сейчас прямо черти в душе у меня плясали и на пакость изменчику просили. Но я сдержалась и сохранила невозмутимое лицо. Твоё дело, какое чего я там собралась? ледяным тоном произнесла я. Приехал в гости так отдыхай. А о наших разборках тут никого smучать я не собираюсь. Так что уезжаю домой. Ну и я с тобой? Этот слов нет к то. Даже кофе свой стал пить активнее, и глаза такие наивные. Разве что пешком след побежишь. Орявкнув, не удержавшись. Я тебя петь по-хорошему пока прошу отстать. Не поймёшь, так заявление о преследовании напишу. С меня станет, ты знаешь. Я тебе не лань дрожащая. Ну имейсь, фурия. Ну повздорили и ладно. Мириться жарче будем, пропел он. Я уже готов подняться на второй этаж. Мне до фонаря, к чему ты там готов? устало проворчал я, понимая, что он всё равно меня не услышит. Как же рестораны модорок. Ты глянь, даже идиоты из себя мастерски строят. Я отпила тёплого чаю, который передо мной поставил супруг подруги. В общем, сгинь из моей жизни. Итак, чтобы даже признаков твоего существования я не наблюдала, закончила я свою мысль. Лиза, ты с ним обратно не спеши, у нас дорога сегодня плохая, негромко шепнул Саша. Ночью заморозки обещают сильные. Пережди до завтра и вместе со мной едешь. Мужу подруги, мужик был толковый. Вот как раз такой за спиной, которого не страшно. Я обдумала быстро его слова. В них крылся здравый смысл. И готова была произнести, что согласна, как рядом раздалось: Давай, девочка моя, соглашайся. Ночь будет длинной, помириться успеем, может быть даже два раза. Меня накрыло злостью. Нет, Саш, я сама за светла. Ничего со мной не случится. У вас связь хорошо ловит. Позвоню, если что. Подруга бросила на моего бывшего нехороший взгляд, словно вы верила только что в его полную неадекватность, и принялась собирать на стол. Расслабиться у меня не получилось. Этот идиот, не понимающий слова нет, постоянно меня донимал. то под столом ножку погладит, то начнёт усиленно пихать какой-нибудь салат, заваливая мою тарелку. Я раздражалась всё больше и больше. Вокруг витало напряжение. Смеркалось, когда я наконец-то взорвалась и натянуто попрощавшись с хозяевами дома, сорвалась на выход. Пётр был рвану у за мной, но случилось непредвиденное чудо. Его машина не завелась. Поставив на пассажирское сиденье свой объёмный рюкзак, совсем необходимый для молодой женщины и недельным запасом вещей, Была у меня изначально мысль отдохнуть подольше. Я выкатило на подмёрзшую дорогу. На улице стремительно понижалась температура. Через 5 минут потемнело от невесть откуда нагнаных свинцовых туч. Из неба посыпался огромными хлопьями снег, да так густо, что видимость упала до нуля. Я буквально ползла по дороге. Дворники не справлялись с мокрым снегом. Но хуже всего было то, что машина стала дёргаться и глохнуть. До трассы я не добралась. Стала намертво. Несколько минут пыталась завестись, но ничего. Вылезла из машины, открыла капот. Зачем? Я в этом всё равно ничего не понимала. Вернувшись на водительское сиденье, поежилась от холода и надела подбитую белым мехом тёмную куртку. Вытащила из кармана телефон. Нет сети. Да как так-то? Что за непруха? Моя машина всегда работала исправно. Бензина полбака, осмотр на СТО недавно проходила, что и надо-то? Я на эмоциях ударила кулаками руль и снова повернула ключи. Даже щелчка не слышно было. Машина признаков жизни не проявляла. Снегопад усилился. На обочине уже образовались сантиметровые сугробы. Нужно было решать, что делать, и срочно. Вывод навязывался сам: возвращаться пешком в посёлок. Может быть, мне повезёт, и кто проедет мимо, да и заберёт. Взяв свой рюкзак, застегнула куртку, накинула на голову капюшон и вышла. Больше всего я сейчас боялась запутать. Темно вокруг, метет по сумасшедшему. Я шла вслепую, очень надея, что по дороге Ориентировалась на кусты, которые росли по обочине, да искала колею. За спиной послышался неясный шум, но через шапку и капюшон было плохо слышно. Вроде и свету прибавилось. Ню, что машина. Обрадована, я развернулась и не успела отскочить. Глухой удар, боль в голове и ноге. Упав на бок, рванов вздохнула. Хлопок двери и мужские голоса. Ты что сделал? Я ж тебе сказал, баба какая-то идёт. А что это? Куда гнал баран? Род завали и поехали. Куда? А она, да пусть валяется, подберут живая же. А у меня, если права заберут с работы попрут. Снова хлопнула дверь и, развернувшись, машина рванула назад. Я осталась лежать на земле. Сверху сыпался хлопьями снег. Моё время остановилось и замерло. Шевеля пальцами руки, я пыталась убедить себя, что всё хорошо, что сейчас полежу немного и всё будет хорошо. Это странное онемение в теле просто временно. От холода снег всё сыпался, создавая вокруг меня мокрую перину, прикрывая глаза, я вдруг поняла, что плачу. От боли или от страха, сама не знала. Просто крупные солёные капельки скатывались по моему носу и щеке. И вдруг я явно услышала шаги, тихие. Проморгавшись, я чуть приподняла голову и увидела красивейшую женщину. Правда, выглядела она немного нелепо, расшитое серебром голубое длинное в пол пальто, подбитое богатым белоснежным мехом. Это одеяние очень походило на старорусский кафтан или на дорогой наряд снегурочки. И что странно, её голова была не покрыта, а на волосах ни единой снежинки. И на одежде, присмотревшись, я с настороженным удивлением поняла, что снегопад вообще огибает её стороной. Я подмечала всё новые и новые странности: чуть чур плавная походка, не облачко пара при дыхании, хотя холод такой. Щеки бледные, а губы сочные, но ни следа губной помады. Женщина остановилась в паре метров от меня. Склонив голову, она закинула за спину толстую косу и улыбнулась. "Здравствуй, лизонька". Её голос звенел, что колокольчики. Вот так и обрываются нити ваших жизней. "Страшно тебе, милая? Кто вы?" Я сама себя не услышала, шептала одними губами. "Я хорошая моя, матушка зима". Она развела руками и нас словно накрыла воздушным колпаком. Снег валил буквально в шаге со всех сторон, а над нами нет. Это было очень странно. Я снова покосилась на незнакомку. Я умерла. Это единственная здравая мысль, что пришла в мою голову. Только так могла объяснить все творящиеся вокруг странности. Ещё нет. Женщина сделала маленький шажок ко мне. Тут же я услышала глухое рычание. За её спиной стоял огромный странный пёс, больше похожий на волка. И вид у него был абсолютно бешеный. Оскалившись, он уставился на меня красными, как раскалённые угольки глазами. Не бойся моего суженого, Лиза. Он не причинит тебе вреда. Мои глаза ослепило потустороннее сияние, и на месте волка оказался мужчина с копной словно седых волос, при этом обнажённый совсем. И хуже всего. Я лежалa так, что и не отвернёшься. Стыдоба, я тут умираю, а у меня пере глазами такой разврат. Смешно стало. Я глухо болезненно хлипнула. Смех застрял в моём горле. Не могла больше оценивать реальность происходящего. И женщина эта, и мужчина, волкс, такими размерами всё бред. Наверное, я потеряла сознание, и это мне мерещится. А быть может, смертельная агония. Ты очень рассудительная, Лиза, спокойная и хладнокровная. Именно такая женщина ему и нужна. Идеальная пара. Всхлипнув, я жалобно взглянула на незнакомку. Я не хочу умирать. Мой голос звенел в голове. Не хочу. Мужчина рыкнул и пододя ближе к матушке-земле обнял её со спины. Они так гармонично смотрелись. Мне стало завидно. Я ведь даже не любила по-настоящему, а так хотелось узнать, что же это за чувство. Я предлагаю тебе небольшое путешествие и ещё один шанс. Выживешь, будешь счастлива, а нет, то лежать тебе в сырой земле, девенька. Хочешь рискнуть? Она ещё спрашивает. Я сейчас, наверное, на всё бы согласилась только за один звонок в службу спасения. Да, перед моими глазами пульсировал чёрный туман. Я хочу жить. Позвоните в скорую. Ты не понимаешь, лизенька. В этом мире нету тебя будущего. Нить оборвана. Свеча твоей души догорает. Но я могу, пока ещё бьётся твоё сердце, перенести тебя туда, где закон я. И тогда появится шанс на счастливую судьбу и долгую жизнь. Без обмана, выдохнула я, без обмана и подвохов. Но запомни, это твоё решение. И отныне судьба твоя ни от кого не зависит. Проявишь силу воли, не поддашься паническому настрою, Будишь внимать холодному рассвету в самых опасных ситуациях. Примешь того, кто назовёт своей быть тебе любимой. А нет, значит, смерть тебе подруга. Её слова меня не напугали. То, о чём она сейчас толковала, для меня означало только одно жизнь. И я согласна была на любые сложности. Я не хочу умирать, в какой раз шепнула я. Мне не важны условия и не страшны препятствия. Надо будет сражаться, я готова. Только дай мне ещё один шанс. Будь по-твоему. Я и не сомневалась. Такие, как ты, даже в смерти ищут приключения и повод посмеяться. Взмахнув рукой, кажется, богиня подняла с земли невиданный помощью снежный вихрь. Он представлялся такой нереальной силой, что столб его уходил куда-то в небо. Ветер завыстел. Моё тело подняло и завертело. Рюкзак дёрнулся с моей руки, но я инстинктивно схватила на его лямках окоченевшие пальцы. Мир кружился и вертелся. Снег, комья земли, ветки. Опустив взгляд, я увидела прямо под собой женщину и серебристого почти белоснежного волка. Она нежно поглаживала его по голове и улыбалась. Вот мояка и вторая невестушка. Как думаешь, придётся панраву на настоящему суровому воеводе? Зверь поднял морду и натурально завыл, будто ража душу. Спасибо, шепнула я, понимая, что всё вокруг реальность и сегодня ночью я не умру. Разум шептал, что такого не бывает. А сердце пело от радости. "Спасибо", повторила я. "Будь сильной". Волк смотрел на меня человеческими глазами. "Мой мир не сидит слабых. Я запомню". Продолжить фразу не успела. Меня подбросило и понесло куда-то вперёд, вернее, ввышину, в небеса. Снег слепил, налипал на кожу, а тело будто ломалось. Я слышала хруст своего позвоночника. Мгновенная боль и снова почувствовала собственные ноги. Дышать стало проще, и из головы ушёл туман. Я была исцелена. Омир вокруг всё кружился и вертелся. Меня куда-то несло, ощущение лёгкости. Улыбнувшись, выровняла положение тела и попыталась посмотреть, что там подо мной, но из-за густого снегопада ничего не различало. Время, сколько прошло уже? Почему я не испытываю страх? Почему всё это кажется мне всего лишь приключением? Прижав к груди чудом не улетевший рюкзак, пыталась понять саму себя. Странное всё же ощущение, предвкушение сказки. Впереди на востоке разгорался рассвет, а подо мной послышались жуткие звуки: лязг металла, вопли, крики и рычание звериное. Сглотнув, я почувствовала, как падаю. Приземление вышло жестоким, аж дух вышибло. Распохнув глаза, завизжала дурниной. Наверное, впервые в жизни. Огромный бородатый мужик завис надо мной с топором. Да, видно, чем-то был удивлён. Это дало мне несколько секунд, чтобы отскочить. На то место, где я только что лежала, опустился огромный топор, исчерченный рунами. Повторно взвизгнув, я схватила палку, валяющуюся рядом, и наотмах запустила в мужика. Это оказалась дубинка, и она зарядила моему обидчику прямиком в глаз. Кажется, мне сегодня фатально везёт. Вскочив, рванула с места. Я металась по кругу, уворачиваясь от мечей, дубин и жутких нечеловеческих когтей, и совсем не понимала, куда и от кого бежать: где свои, где чужие? кто воюет, с кем воюет? Огромная толпа мужиков, одни вырежены в кафтаны на старорусский манер, вторые обнажённые по пояс, а кто-то и полностью, схватившись за голову, я не понимала, как реагировать. Меня смех разбирал при виде обилия голых ягодниц. Дичь какая. Сбоку раздался душераздирающий рёв. Обернувшись, увидела огромного мужика с фигурой, что шкафтер в створчатый, смогулый черноволосый. На его лице подёрнулась дымка, демонстрируя морду медведя. "Мама", пропищала я, и в этот момент он словно услышал меня. Замер, занесённой рукой, маской из стайла и на меня в упор смотрел немигая, чёрными как уголь глазами молодой мужчина, жуткий до да оды.